65, апрель 18. -е. К учителю можно либо приближаться, либо удаляться от него. И нетрудно обнаружить направление. И нетрудно увидеть, что приближает и что отдаляет. Приближающие все можно легко усилить, а отдаляющие ослабить. Надо, иметь лишь желание не отдалиться, чтобы отбрасывать все мешающее? Дело не в нем, а в состоянии сознания. Флюгером быть для ветров противных нечесть. Дело не во внешних обстоятельствах. Они ничто, если крепнет зерно духа. Они подавлять могут слабых. Кто же захочет добровольно встать в ряды безвольных, слабосильных или ничтожных? Прола и сознания неизбежны, но сползать вниз по лестнице достижения недопустимо. Ведь надо удержать все завоевания, ведь их можно и утратить. Ведь очутиться у точки, с которой начался подъем, и свести на нет труд целой жизни будет уже трагедией духа. Поэтому, приняв удары кармы и восстановив равновесие, можно снова пуститься вплавь против течения жизни. Все снова вернется. Не засияют огни с новой силой, а опыт, приобретенный, на благо послужит и другим, и себе, ведь даром ничто не дается, и за знание надо быть готовым платить любою ценою, ибо превыше его нет на земле ничего, что он мог бы взять с собой человек в путь далекий.